Эпилог. Прошло шесть лет. Дарх работал с документами. Сегодня он никого не принимал. Для просителей были другие дни. Да и дел накопилось множество. Надо было немного разгрести кучку В анклаве баронств был неурожай в прошлом году. И сейчас необходимо отправить им зерно на посевную. Надо дать распоряжение канцлеру. Да и вообще, что за ерунда, сгружать на меня всю текучку. Надо, наверное, в очередной раз устроить разнос своему окружению думал Дарк, перекладывая бумаги на столе. Он подписал несколько распоряжений и указов, а потом потянулся и уже хотел позвать секретаря, как в дверь постучали, и на пороге кабинета возникли его дети. «Отец, разреши мы войдем?» спросила за всех Милена. «Ну, входите, входите», улыбнувшись, проговорил Дарк, разглядывая малышей. «Вы что, сами пришли? Мама сказала, что ты хотел нас видеть. Нас привела Селена». «Примечание. Бонна Милены». «Да? Хм. Мелина, тебя хвалят учителя, и я тобой доволен, ты умница. Ты заглядывала к дяде Олису?» «Да, отец. Прибор провел диагностику. Он что-то такое говорил, я не все поняла. А дядя Олису что-то вколол. Что, тоже не знаю, но по общему тону поняла, что для поддержки. А вылечить нельзя, поздно». «Хорошо, я все понял, моя девочка. Теперь, что касается Сальми и Лиз». Посмотрел Дарк на младшую дочь. Названную в честь матерей, его и Франчески. «Ты у меня тоже умница и красавица, хорошо учишься. А вот тобой, Грегор, я очень недоволен. И вообще-то я хотел поговорить с тобой», — обратился он к сыну, который стоял, опустив голову. Сальми, Лис и Грегор были близнецами, причем совершенно разными по характеру. Девочка была хоть и шустрая, но аккуратная и очень послушная. Она строго выполняла все, что ей говорили учителя и Бонна, и Лимать. Мальчишка же был словно маленький торнадо. Он ни минуты не мог быть спокойным, вечно что-то делал, прыгал, скакал, устраивал шалости и проказы. Учителя в один голос хвалили его ум и сообразительность и постоянно жаловались на его выходки. «Я, конечно, рад тому, что ты делаешь успехи в обучении наукам и в занятиях с мечом. Но зачем ты намазал клеем стул старого Томаса, преподавателя истории? Чтобы освободить его, пришлось отрезать часть его штанов» так как они намертво приклеились к стулу. И потом старый уважаемый человек сверкал голым задом, пока не переоделся. А зачем ты испугал служанку, несущую сдобу, которую она от испуга рассыпала? Ведь несла она их твоей матери и тетке, и мама была очень расстроена. Когда в конце концов прекратятся твои шалости и проказы? Как тебе не стыдно? Ведь эти люди ниже тебя по статусу, и они не могут тебе ответить. Допустим, на уши. Нельзя этим пользоваться. Это стыдно и недостойно конберов. Не позорь наш род. Я должен тебя за это наказать. И поэтому я запрещаю тебе играть с бергами до тех пор, пока ты не справишься. И, скорее всего, ты не поедешь к мушерам. И коня, которого они хотели тебе подарить, придется еще подождать. Отец, но так нечестно. Мы в студии сейчас учимся выслеживать противника, и у нас стало получаться. К нам даже Бану присоединился. А конь... Ты же сам настаивал на том, чтобы со мной занимались вольтежировкой. Дядя Ашкин даже учителя прислал. Я в курсе, что ты, ползая с бергами по парку, и изорвал уже кучу одежды. Разведчики они, хмыкнул Дарк. Как-то ты должен понести наказание. Вот и скачи теперь на свои кляч то есть пони. А для взрослого коня надо и вести себя по-взрослому. Вот так вот. Девочки, подойдите, я вас поцелую. Дарк обнял и чмокнул довольных девочек, Искосо поглядывая на Грегора. Тот стоял с независимым видом, будто ему было абсолютно все равно. Правда, в глазах его копилась влага, и губы подрагивали от обиды. Чтобы мальчишка не потерял лицо, расплакавшись перед сестрами, Дарк встал, подошел и взъерошил рукой вихры мальчишки, а потом прижал его к себе. «Пойми, сын, нельзя так вести себя с теми, кто ниже тебя. Это недостойно. Ты же будущий рыцарь». Мальчик сглотнул комок, появившийся в горле, и негромко произнес, «Извини, отец, я больше не буду так себя вести». «Хорошо, я верю тебе. А сейчас, дети, бегите, у меня много дел». И он с улыбкой смотрел им вслед, когда те степенно шли к дверям. «Ваше императорское величество, к вам ваш брат Олис». «Это хорошо, давай его сюда», — весело сказал Дарк. После встречи с детьми у него всегда было прекрасное настроение. «Здравствуй, Олис, как доехал?» Умнил он брата, когда того вкатил слуга. Олис взмахом руки отослал слугу. «Здравствуй, брат. Доехал, как всегда, так себе. Но я к тебе по делу», — сказал он. «Вот так всегда», — усмехнулся Дарк. не чтобы приехать пригласить на рыбалку или просто отдохнуть на природе. Устал я что-то, брат. Наверное, надо что-то менять. Буду-ка я грузить больше на всех вас, а сам начну отдыхать». «Свежо предание. Ты это говоришь мне каждый раз». «Тебя жена хоть узнает в лицо или уже забыла?» Дарк обреченно махнул рукой. «Ладно, не будем о грустном. Давай рассказывай свое дело. С тобой хочет встретиться один человек. Он недавно вышел на меня и сказал, что это очень важно для тебя, и разговор предстоит серьезный. При этом встречу хочет т т Не знаю как, но он меня убедил. Встреться с ним». «Хм», задумался Дарк. Все это было необычно и очень странно. «Говоришь, он убедил тебя, а как, не можешь понять?» «Да», — коротко ответил Олес. «Хорошо, передай ему. Завтра перед обедом я его приму». «Милена приносила тебе лекаря?» — свинил Дарк тему. «Да. Представь, меня что-то укололо, и потом долго мигали огоньки, а потом оно что-то щебетало на незнакомом языке, и снова укололо три раза. Что оно щебетало, я, конечно, не понял, а Милена ничего не сказала. Я тогда догадался, что и она не знает, что говорить». Они еще долго обсуждали дела Империи, а когда Олис отправился к себе, Дарк надолго задумался и, приняв решение, успокоился. «Суслик, ты далеко?» «Чего тебе опять от меня надо, двуногий?» — ответил Берг почти сразу. «Мне нужна твоя помощь. Я не хочу становиться разведчиком, не хочу ползать по траве. Твой сын забрал себе двух моих сыновей и уже приглядывается к малышке Бонни. Рикса съест меня. Прошу тебя, Дарк, не троньте хоть дочку». Дарк был настолько ошарашен экспрессией ответа Берга, что первое время даже не знал, что сказать. «Подожди, Агрх. Он даже настоящее имя Берга вспомнил. Я не хочу, чтобы ты стал разведчиком. Понимаешь, у меня завтра должен быть какой-то странный гость. Никто его толком не знает. Встречу просит один на один. Не знаю, что и думать. Тебе надо просто побыть со мной в кабинете. Это один из моих создателей. Ты же знаешь, что мы чувствуем их появление» и недавно рядом с твоим логовом появились его эманации. Твои создатели давным-давно умерли. Ну, это их потомки. Не путай меня, двуногий. Я, конечно, приду, но только реально ничем не помогу. Ну и ладно. Все равно приходи. Мы ведь давно не виделись. Приду. И Берг прервал общение. Ну, Грегор, подожди у меня. Это же надо. От него уже и берги не знают, куда деться. Бану ведь совсем уже взрослый Берг, а с мальчишкой носятся Ему уже семью заводить надо, а он разведчиком стать надумал, и Дарк от души захохотал. На следующий день дарг ждал посетителя, отменив все другие встречи. В назначенное время секретарь предупредил, что к нему прибыл гость, назвавшийся Ламитором Дирторесом. «Пусть войдет», — сказал Дарк и погладил Берга, лежащего у его ног. Вошел ничем особо не примечательный человек в одежде дворянина среднего достатка. Поклонился Дарку, как того требовал этикет, И искоса искосо глянув на Берга, еле заметно усмехнулся. «Ваше императорское величество, хочу, чтобы вы кое-что посмотрели, прежде чем мы с вами начнем беседу. Но смотреть вы будете один, без меня. Я выйду за дверь. Когда закончите, позовете меня. Посмотреть это можно лишь один раз, после чего изображение самоуничтожится. Я честно скажу, не знаю, что там, потому что, как уже говорил, это одноразовый сеанс». Человек достал черную коробочку, провел какие-то манипуляции и вышел из кабинета за дверь. Вначале ничего не происходило, потом из коробочки ударил вверх зеленый луч, и в нем появился знакомый Дарку силуэт и образ женщины. «Здравствуй, Дарк. Надеюсь, ты меня еще помнишь?» Женщина была словно живая, изображение вдруг стало очень объемным. Дарк протянул руку, пытаясь коснуться ее, но рука прошла сквозь изображение, не встретив сопротивления. Истанга, а это была она, находилась в какой-то необычной комнате. Она прошлась по ней, и села в стоявшее там кресло. «Хочу тебе кое-кого показать. Эй, разбойники, идите сюда», — сказала Истанга. К ней подбежали два мальчика, на год или два старше Грегора, но словно одно с ним лицо. «Вот познакомься. Это Маркус. Он старше на десять минут. А это Даркен». Она улыбнулась и бросила взгляд на Дарка. «Он, соответственно, младший». «Поздоровайтесь, как положено вежливым людям», — сказала эстанга мальчишкам. Те, прижав руки к груди, наклонили голову. «Рады быть вам представленными, сударь!» — проговорили они, хоть и в разнобой. «А теперь идите, играйте, и пока не тревожьте меня. Мне надо кое-что обсудить», — сказала эстанга мальчикам. Что те ей ответили, Дарк не слышал. Он был удивлен и выбит из колеи. Надо было очень постараться, чтобы не понять, что это его сыновья». Он понял даже то, что имя младшего мальчика очень уж схоже с его собственным. «Да, смотрю, ты все правильно понял. Эти дети — мои сыновья». Говоря «мои», она ткнула пальцем в Дарка. Было видно, что она опасается произнести вслух, что это и его сыновья. И Станга ласково улыбнулась ему. «А теперь о деле. Прошу тебя внимательно выслушать человека, что принес тебе голоминт, прибор, что сейчас у тебя на столе». Думаю, ты услышишь очень хорошее для себя предложение. Не думай о плохом. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Просто некоторые члены имперского совета настаивают на силовой аннексии нужных нам земель, а некоторые на мирном решении вопроса, выступая против применения силы. Если же глянуть на это трезво, вы не сможете с нами воевать. и Я очень не хочу, чтобы произошло вторжение. Так что прошу тебя, соглашайся, но выбивай себе как можно больше прав и преференций. Я скоро стану регеншей Императора, то есть регентом своего сына Маркуса. Кто знает, как сложится судьба. Не хочу загадывать, но, может быть, ты еще увидишь меня и мальчиков. А теперь прощай и выслушай посланца Императора». Изображение исчезло, из коробочки потянулся еле заметный дымок с неприятным запахом. Дарк посидел еще какое-то время, молча обдумывая увиденное. «Да», — думал он, — «хорошо, что Франческо не видела, был бы скандал». Конечно, ничего страшного бы не произошло, но лишняя нервотрепка ему совсем не нужна. Даже там, далеко, у него есть сыновья. И как похожи они и на него, и на Грегора!» Дарк засмеялся. «Ладно, надо послушать, что хочет сказать этот Дир Торес. Хотя какой он торас Дарк поднял серебряный колокольчик и позвонил. В дверь заглянул секретарь. «Барон, пригласите когда тот Торреса!» Дарк пригласил гостя присесть и, улыбнувшись, сказал, «Я вас слушаю, уважаемый. Ваше императорское величество, не буду ходить вокруг да около, начну сразу с сути. В ваших горах есть металлы, которые нужны моему императору. Если вы разрешите нам их добычу на своей территории, то мы заключим с вами договор по организации консорциума на их добычу. Вы будете получать определенный процент. Металл довольно дорогой, и бедствовать ваша империя не будет». Кроме того, чтобы не загрязнять вашу планету, добытую руду мы будем увозить и перерабатывать в другом месте. Вам эти металлы пока без надобности, и без надобности они будут еще тысячу лет. Кроме того, мы сможем поставлять вам в обмен более развитые технологии и оборудование для них. Это будет небольшой, но все-таки скачок в развитии. Мы понимаем, что нельзя перепрыгивать этапы развития, но ускорить этот процесс можно но королевское семейство получит любые услуги и огромные возможности. «Даже, думаю, мы сможем помочь вашему брату, пусть и не совсем, но с экзоскелетом он сможет передвигаться самостоятельно. Но это будут решать врачи. И еще одно. После заключения договора мы сможем оказать вам любую помощь, даже в войне». Человек посмотрел на Дарка и улыбнулся. Улыбка была располагающая. «Мы не торопим вас с принятием решения, но чем быстрее это произойдет, тем лучше». «А сейчас разрешите откланяться». Человек встал, поклонился и покинул кабинет. А Дарк все сидел, обдумывая услышанное и увиденное. «Наверное, надо посоветоваться с Олисом и канцлером, да и самому все хорошенько обдумать». Дарк снова погладил Берга и почесал его за ухом. «Да, войну с ними мы не выиграем однозначно. Интересно получается. И тут, и там мои сыновья будут императорами». Вот и надо сделать так, чтобы мой сын здесь стал им в свое время, а не погиб из-за каменных вершин. Дарк, в принципе, уже принял решение, удовлетворяющее обе стороны. Просто пытался как бы оправдать себя и свое решение. На следующий день он в присутствии Олиса и Канцлера рассказал о встрече с человеком по имени Ламитор Дирторес и описал им предложенные варианты, что можно получить при согласии и возможные проблемы при отказе. «Ваша импер...» Канцлер не успел договорить, как Дарк его прервал. «Граф, я вас умоляю, пока вы меня поименуете, можно забыть, о чем собрались говорить. В узком кругу называйте меня Дарком. Сколько раз повторять? Прошу извинить, я вас слушаю». «Дарк, не пойму, зачем вы собрали нас? Вам ведь ясно заявили. Если не согласимся, так отберут силой. Да еще и перья нам повыдергивают, чтобы не пожились. Считаю, надо соглашаться и не мудрить». Тем более, что они могут во многом помочь. Только вот я не понял, кто это такие и откуда?» Дарк усмехнулся. «Вот как им это объяснить?» «Это очень далекие родственники нашего спасителя, скажем так. Боги?» — выторчил глаза канцлер. «Нет-нет, однозначно не боги, но многое умеют и еще больше знают. Олис, ты чего молчишь?» «Я согласен, даже не думая. А если они мне хоть немного помогут, то я бы и деньги с них не брал». «Все понятно. В таком случае я даю добро», — сказал Дарк. Когда канцлер и Олис ушли, Дарк позвал Берга. «Суслик, ты далеко?» «Что тебе еще от меня надо?» — раздраженно ответил тот. «С возрастом характер Берга, который и так был не сахар, начал еще больше портиться. Ты говорил, что чувствуешь своих создателей. Не скажешь, как далеко тот, что нас посещал? Рядом где-то, в городе. А не скажешь, как его найти? Не знаю». — Бургмуберг. — Помоги, он мне нужен. — Ладно, только я смогу сделать это ночью. Не буду же я носиться днем по городу. Спустя год. Дверь в кабинет Дарка распахнулась и вошел как-то странно, переставляя ноги Олис. — Дарк, посмотри, я хожу. Я уже хожу. На глазах Олиса блестели слезы, и вместе с тем он радостно улыбался. Дарк вышел из-за стола и обнял брата. «Что они сказали?» — спросил он его. «Что если бы раньше, то все было бы хорошо. А сейчас вариант только сет, м, в общем, со скелетом. Когда научусь ходить, сделают более незаметный, а этот временный. Но я ведь все равно хожу». Олиса увозили в горы, туда, где добывали металл, и там в лекарском блоке его лечили и, наверное, изготавливали механизм, который сейчас на нем. «Ну что же, брат?» «Поздравляю тебя! Я искренне рад за тебя!» «Дарк, я пойду. Надо и супруги показаться. Иди, иди!» Когда Уэллис неловко повернулся и направился к двери, Дарк подумал. «Вот и первая ласточка. А я ведь много что запланировал. А сколько дел еще впереди?» Он достал из стола несколько листов бумаги. Это был подготовленный и согласованный список дополнений к договору. Дарк прочитал его и вычеркнул пункт, который стоял первым. Попытаться вылечить Олиса, гласил он. Дарк улыбнулся и посмотрел в окно. На клумбу, на которой начинали распускаться первые весенние цветы.